Коконас снял с головы шляпу и раскланялся, а затем бросил её к своим ногам. Посмотри кругом, сказал Лямоль. Не увидишь ли где-нибудь их? Коконас медленно стал обводить взглядом площадь, пока не дошёл до одной точки. Тогда он остановился и, не спуская с неё глаз, протянул руку и тронул за плечо Лямоля. Взгляни на окно в той башенке, сказал он. Другой рукой он показал на окно маленького здания, существующего и до сих пор между улицей Ван Ри и улицей Мутон, как осколок был их времен. Две женщины, одетые в черное, стояли не у самого окна, а несколько в глубине. «Ах, я боялся только одного», — сказал Лямоль, — «что я умру, не повидав их. Я вижу их и могу спокойно умереть».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 Просите того, кто сам претерпел то же, что и вы, укрепить вас. Лемоль приложился к ногам Христа. "Выручите мою душу", сказал он. Молитва монахинь в монастыре Благодатной Девы Марии. "Скорей, Лемоль, скорей! А то я так страдаю за тебя, что сам слабею", сказал Коконас. "Я готов", ответил Лемоль. Можете ли вы держать голову совсем прямо? спросил Кабош, став позади Лемолья и готовясь нанести удар мечом. Надеюсь, ответил Лемоль. Тогда всё будет хорошо. А вы не забудете о чём я вас спросил? спросил Лемоль. Этот ковчежец будет вам пропуском. Будьте покойны. Старайтесь держать голову прямо. Лемоль вытянул шею. Я обратил глаза в сторону башенки шепча: "Прощай, Маргарита. Благосло". Леамоль не закончил. Одним ударом сверкнувшего как молния меча, Кабош снёс ему голову, и она покатилась к ногам Пимонц. Тело Леамоля тихо опустилось, как будто он лёг сам. Раздался оглушительный гул. Из слившихся воедино голосов множества людей и Коконасу показалось, что среди женских голосов один прозвучал более скорбно, чем другие. Спасибо. Мой великодушный друг, спасибо, сказал Коконас в третий раз, пожимая руку полочу. Сын мой, сказал священник. Не надо ли вам чего-нибудь доверить Богу? Ей Богу нет. Отец мой, — ответил пьемонтиц, — все, что мне надо было бы ему сказать, я вам сказал еще вчера. Затем, повернувшись к Кабошу, добавил, ну, мой последний друг, палач, окажи мне еще одну услугу. Но прежде чем встать на колени, как он нас обвел глазами площадь, таким спокойным, ясным взглядом, что по толпе пронёсся рокот восхищения, лаская слух и самолюбие пьемонца. Тогда Коконус взял голову Лямоля, поцеловал её посиневшие губы и бросил последний взгляд на башенку. Затем опустился на колени и, продолжая держать в руках голову горяче любимого друга, сказал Кабошу Яго: "Он не успел договорить.